Глава вторая. Первым делом я пошел в тот зал, где держали сановников, а зная мое на бесполезное убийство, они все сделали верно. Тех, кто не сопротивлялся, просто согнали в огромные помещения, выставив охрану. Идущие впереди нас легионеры растаскивали трупы, чтобы я о них не спотыкался, и вскоре мы оказались перед высоченной дверью, украшенной золотыми накладками. Охранявшие ее 20 воинов, стукнули древками копий по полу. «Слава его величеству, Менхеперре!» — дружно проорали они. «Благодарю вас, мои воины!» — улыбнулся я. «Я отмечу вашу храбрость! Вы первые ворвались в город!» Они заулыбались, а Центурион открыл дверь, входя внутрь первым. Я ступил следом за ним, видя огромное количество людей, сидящих так кучно на полу, что негде и шагу ступить. К тому же тут было еще и душновато. «Все на колени перед царем!» — заорал Центурион, вытаскивая меч но тут явно многие знали египетский. Я очень много видел людей с терракотовым цветом кожи. Так что пошло оживление. И вверх поднялись только попы. Лица были направлены в мраморные плитки пола. «Кто ответственный за функционирование дворца?» — спросил я. В рядах раздалось движение. С пола поднялся человек лет сорока. С трудом, едва не по телам, прополз камней и упал на колени уже рядом с моими ногами. «Я распорядитель всех дворцовых работ, великий царь» на хорошем египетском, сказал он. «Жить хочешь?» Он не стал отвечать, лишь кивнул. «Что тебе нужно, чтобы все снова заработало, как было? Слуги, рабы, повара, доступ к припасам, великий царь?» Кратко, но емко ответил он. «И десять моих помощников, остальное по мере надобности. Центурион, направь к ним контубернию посмышленнее», — приказала сопровождающему меня воину, — «чтобы их наши ненароком не зарубили». «Найл!» Тут же он быстро распорядился, вызвав декана и вручив ему керменцы и тех людей, на кого он показал. Вместе они ушли туда, где содержались слуги и рабы. Поскольку город был огромен, я отлично представлял себе, сколько времени потребуется работорговцам, чтобы очистить его весь. Если в прошлом городе мы стояли целую неделю, то здесь точно задержимся еще больше. Так что я решил провести это время в максимальном комфорте. А царский дворец для этого подходил просто идеально вернуться, чтобы уйти, но крик из зала заставил меня вернуться. «Великий царь Египта!» Высокий статный мужчина на коленях прополз ко мне. «Дозволь своему рабу сказать слово!» «Говори!» «Я помощник главного визиря царя Тириахи!» — быстро произнес он, пока я не передумал. «И готов показать и рассказать все, что захочет великий царь!» «Взамен!» — я поднял бровь. «Твоя жизнь и так, понятное дело, моя!» «Моя семья осталась в городе!» Он умоляюще протянул ко мне руки. Я прошу привести их сюда, во дворец, если они еще живы». Из зала тут же раздались разные крики. Кто стал проклинать предателя, а кто, наоборот, попытался броситься ко мне, предложив те же услуги, что и мужчина. Удары копии успокоили всех, а стрела в теле главного обличителя проклятых предателей и вовсе заставила людей отхлынуть прочь. «Ты ведь понимаешь, что будет, если обманешь или окажешься бесполезным?» — поинтересовался я. Он судорожно кивнул. «Все, что я прошу у твоего величества, спасти мою семью», — умоляюще произнес он. «В зале или дворце есть, кто может показать дом, кроме тебя?» Мужчина взмахнул рукой. К нему тут же подошла девочка лет десяти. «Моя дочь», — сказал он, показывая на нее. «Центурион, выделите сопровождение», — приказал я. И еще одна контуберния отправилась с девочкой в город. «Начнем с главного, сокровищницы и казны», — сказал я ему, приказав встать. Кто за нее отвечает? Кто может показать все подвалы и закутки?» Он тут же показал пальцем на трех людей в зале. «Они могут, великий царь!» Он назвал их длинные титулы, на которые я не обратил внимания. Зато сами керминцы с проклятием в его адрес были выволочены из толпы и выведены за двери. Я приказал найти Хопи, чтобы эти люди помогли ему с поисками. «Так, с главным разобрались!» — Потер я радостно руки. «Кто может показать гарем?» «Главного явнуха и его помощников убили, Великий Царь», — тут же сказал он. «Они яростно защищали Гарем повелителя с оружием в руках. Но вон тот старик у дальней колонны, бывший главный явнух. Я не думаю, что он за пять лет забыл расположение всех залов женской половины». Легионеры вытащили старика, и под ненавидящими взглядами остальных мы пошли в сторону Гарема. После казны, как я знал, это было самое дорогое место во дворце. Не потому, что там женщины потому что цари любили обвешивать любимых золотом, и его обычно хранились там сотни килограмм. Старик, идущий первым, был не сильно доволен отведенной ему ролью, поэтому едва переставлял ноги, чем стал меня раздражать. Верните его в зал и дайте пять плетей, приказал я. Думаю, мы быстрее сами разберемся с гаремом, чем он нас туда приведет. Мы можем взять служанок, которые там работают, великий царь. Быстро попытался поправить свою ошибку мужчина. Есть многие, что были раньше там женами царя но, попав в немилость, угодили в служанки. Отличные мысли, согласился я. Мы их завернули в тот зал, где держали слуг, и, правда, управитель дворца забрал с собой только тех, кто был ему реально нужен. Мужчины и женщины со страхом смотрели на меня и вооруженную охрану рядом. «Кто хочет отомстить царю?» — просто поинтересовался я. «Взамен на жизнь и свободу?» Вверх взметнулся лес рук. «Она и она нам подойдут, великий царь. Тут же выбрал мужчина двух красивых, но уже явно возрастных женщин. Я показал им подойти, и когда они опустились передо мной на колени, спросил. «Мне нужен кто-то, кто присмотрит за гаремом, но и заодно накажет там тех, кто будет недоволен моим присутствием». Лица женщин моментально скривились в гневные гримасы. «Великий царь, тебе стоит только приказать, мы станем тебе самыми верными слугами», — в один голос ответили обе. «Возьмите плетки и отведите меня в женское крыло», — распорядился я. Они с радостью это сделали и едва не бегом побежали в сторону нужных помещений. Там и правда оказалось почти сто трупов евнухов, кто был заколот копьем, кого застрелили, но все держали в руках оружие и небольшие щиты. Поприветствовав легионеров на охране, я вошел внутрь, следом за женщинами. Тут же раздался громкий яростный крик, и на нас напал десяток вооруженных одними кинжалами женщин. Охрана не зевала, меня тут же закрыли щитами, и нападающие просто насадились на наконечники копий. «Гарему точно нужно провести урок послушания», покачала головой, когда тела полуобнаженных женщин оттащили в сторону, а в зале осталось еще сотня других, прижавшихся к друг другу девушек и женщин разных возрастов и национальностей. «Все драгоценности с них снять, сдать Центуриону», приказала женщинам, пришедшим со мной. «Каждую вы лично обыщите. Заберете все, что они прячут на себе и в комнатах» после дать каждый по пять плетей для прочистки мозгов». Женщины злобно усмехнулись. «С радостью, великий царь!» «Ты же проследи, чтобы наше с тобой золото они сами не спрятали», шепнул я Центуриону. Тот, знает, что все будет потом поделено между всем войском, с улыбкой мне поклонился. «Моему царю не о чем беспокоиться», — заверил меня он. Повернувшись спиной к помещению, так неласково меня встретившему, я направился с советником Туда, где располагались входы в сокровищницы. Не успели ему дойти, как оттуда появился с широкой улыбкой Хопи, перепачканной кровью с головы до ног. Мой царь! склонил он голову. Где песца потерял? проворчал я, подозрительно осматривая его внешний вид. Внизу занимается тем, что ему и поручили, склонил он голову. Мой царь, идемте, я покажу главную сокровищницу. Это нужно видеть своими глазами. Словами я не смогу передать. Он заинтриговал меня и мы пошли за ним. А у дверей помещения, на которые он показал пальцем, мы оставили лишних, и внутрь вошли только с моей личной охраной и им. Вокруг сотен каменных саркофагов стояли легионеры из моей сотни, радостно приветствовавшие меня. «Спокойно, храбрецы, спокойно», повторила с улыбкой набившую оскомину за на сегодня фразу. «Я знаю, что вы сделали, и награжу по-царски». Тут же находился и писец, которому помогали открывать каменные саркофаги. А он старательно их описывал. Глянув на то, что хранилось только в одном из них, я понял, что нужно десять песцов, иначе этот тут останется на всю жизнь. Неплохо, Хоппи, очень неплохо. Я похлопал Центуриона по плечу, не обращая внимания на его грязный вид. Мой царь, склонил он голову. В других сокровищницах чуть беднее, но все равно золота, серебра, камней и металла очень много. Пошли кого-нибудь, пусть найдут менту и уи, приказал я. «Нужно обеспечить перепись и вывоз всего в лагерь». «Слушаюсь, мой царь!» — кивнул он и пошел отдавать приказы. Я же лишь раз, потрогав золото внутри открытого саркофага, довольно хмыкнул и вернулся к ожидающим меня снаружи людям. «Мой царь! Прибыл гонец от господина Менхиперреса Неба!» — проинформировал меня Центурион, с которым мы провели вместе уже несколько часов во дворце. Я снял с руки золотой браслет и, взяв его за руку, надел ему на запястье. Придели же добычи, найди меня, Центурион, показав этот браслет. Ты и твои люди заслуживаете особой награды. Славься, великий царь Менхиперра! радостно заорал он. Его солдаты тут же к этому присоединились, со всей силой молотя древками копий по мраморному полу. По этим крикам нас тут же нашли остальные гонцы, сообщившие интересные вещи, что царя привезли во дворец, и ведут в центральный зал к остальным его людям. А также захваченную казну доставили в лагерь и передали ее непсению на разбор. Еще один конец передал вопрос командующего войска: можно ли в город пускать работорговцев? Пока нет. Скажи, что тут засели еще солдаты, пусть дождутся, когда мы зачистим город полностью. Распорядился я. И тот побежал обратно с этим приказом. Город вроде бы полностью наш, мой царь. Шепотом спросил меня миримат. Но не все в нем попадут к работорговцам, хмыкнул я. Скоро все поймешь мы стали подниматься наверх видя что дворец и правда стало жевать рабы и слуги метались туда сюда убирая трупы и кровь испуганно при этом косясь в сторону легионеров которые презрительно на них посматривали но конечно не причиняли вреда вскоре ко мне присоединились и другие военачальники поэтому таким представительным составом мы и вошли в зал где я уже побывал ранее охрана добавилась но произошло изменение и большинство сидящих на полу собрались возле пожилого мужчины которого раньше тут не было. Женские всхлипы чередовались взволнованными мужскими голосами, видимо, ему объясняли текущую обстановку во дворце. «Ямуниджех, можешь действовать!» обернулся я к заму главнокомандующего. Тот хмыкнул и махнул рукой. Солдаты тут же втащили четыре стола со стульями, на которые сели песцы, разложив свои принадлежности и листы папируса. «Внимание!» Джех встал, положив руку на меч. В зале тут же настала тишина. «Завтра в город войдут работорговцы, и все жители будут угнаны в рабство», — будничным тоном объявил он. «Тот, кто хочет спасти себя и семью, перевезя их на это время во дворец, подходит к одному из столов, говорит сумму, с которой он готов расстаться за их спасение. И если она нас удовлетворит, он идет за своей семьей и деньгами. Если кто-то решит нас обмануть и денег на месте не будет, то сразу вместе с семьей их отдадут работорговцам». Произнеся эту речь, он на минуту замолчал и, не обращая внимания на раздавшийся горестный рёв и гневные крики, показал на столике. «У вас ровно сутки, чтобы вернуться во дворец с деньгами и своими семьями!» «Кстати, а у тебя есть кто-то здесь, кому бы ты мог доверять?» Обратился я к помощнику визиря, который везде сопровождал меня. «Я бы хотел, чтобы был человек, который знает всех и может подсказать и Амуниджеху, есть у местного сановника такая сумма, или нас хотят обмануть?» «Да, великий царь!» — тот кивнул, позвал кого-то из толпы. И когда мужчина упал передо мной на колени, я спросил. «Поможешь нам, спасем семью и тебя бесплатно!» «Все, что прикажет великий царь!» — тут же заверещал он и отправился сдавать всех, кто выстроился в очередь к столам и амуниджеха. Нея! стоявший рядом мужчина внезапно бросился в сторону. И, когда повернулся туда, куда он побежал, я увидел, как легионеры заводят человек пятьдесят. Стариков, женщин, детей, с которыми мой невольный помощник стал обниматься и благодарить богов за их спасение. Правда, не все старики были довольны тем, каким способом он это сделал. Но легионеры остановили их от более решительных выяснений отношений. «Расположи семью недалеко от царских покоев, где я буду проживать», — сказал я ему. «И возвращайся». «Слушаюсь, великий царь». Он низко поклонился и в сопровождении охраны повел семейство вглубь дворца. Все еще не понимаю, мой царь, зачем тебе это?» Молодой парень рядом со мной явно мучился любопытством. Зачем нам тратить время на пытки и поиск тайников, если люди все отдадут нам сами по своей воле. Я спокойно посмотрел на него. Экономим кучу времени, а Нейси обойдется без них. Ему и так будет чем заняться. Парень удивленно посмотрел на меня, но уточнять больше ничего не стал.